Глава двадцать шестая. Как брат Горанфло проснулся и как был принят в монастыре. Мы расстались с нашим приятелем Шико, когда он стоял в восторге перед б о г а т ы р с к и м сном и звучным храпом брата Горанфло. Он сделал знак хозяину гостиницы, чтобы тот ушел и унес свечу, наказав ему ни слова не говорить достойному брату о его отлучке в десять часов вечера и возвращении в три часа утра. Так как Банамэ заметил, что всегда ш у т угощал монаха и платил за него, то крайне уважал шута и старался всячески у г о ж д а т ь ему. Он обещал ш и к о н е говорить ни слова о происшествиях этой ночи и ушел, оставив приятелей в темноте по приказанию шута. Вскоре Шико заметил, что брат Горанфло и храпел и говорил в одно и то же время. Это было следствием неугрызений совести, а слишком полного желудка. Слова, произносимые монахом во сне, составляли страшную смесь красноречия и вакхических изречений. Однако ш и к о понял, что в темноте ему весьма трудно будет возвратить брату г о р а н ф л о его одежду так, чтобы тот, проснувшись, ничего не заметил. И точно в темноте он мог нечаянно наступить на какую-нибудь огромную часть тела монаха и тем разбудить его. Вследствие этого размышления ш и к о раздул уголья в камине, чтобы несколько осветить комнату. В то же время Горанфло перестал храпеть и проговорил: «Братья, п о д ы м е т с я сильный ветер. Это дуновение вдохновляющее меня». И он опять захрапел. ш и к о о б о ж д а л несколько секунд и, заметив, что Горанфло опять погрузился в летаргический сон, принялся снимать с него скатерть, в которую сам его закутал. л б р р р р о р о р р р р а р р р р р р р р о р о р р р Чего доброго виноград не созреет. Шико остановился на минуту и потом опять продолжал начатое дело. Вы знаете м о у сердие, братья, продолжал монах. Я душою предан Церкви и его светлости г е р у о г л и м с к у каналия, проворчал Шико. Это мое мнение, продолжал Гуранфло, но неоспоримо. Что неоспоримо? спросил Шико с усилием приподняв монаха, чтобы надеть на него черный балахон. Неоспоримо то, что человеку с вином не совладать. Брат г о р а н ф л о долго боролся с вином и, наконец, таки преодолел злое пятие. Шико пожал плечами. Монах открыл один глаз и увидел над собой лицо Шико, показавшееся ему бледным и мрачным при слабом свете. Не нужно мне ни приведений, ни домовых. Не нужно. сказал монах, как бы рассуждая с духом, с которым заключал условия. Он мертвецкий пьян, сказал Шико, продолжая завертывать г р а н ф л о длинные полы его платья и натягивая ему капюшон на голову. А вот это дело церковный сторож плотнее затворил двери и теперь нет больше сквозного ветра. Теперь, пожалуй, просыпайся, к о л и хочешь, проговорил Шико. Мне все равно. Небо услышало мои молитвы. Ворчал монах. а к в и л о н угрожавший винограду, превратился в тихий зефир. Аминь, сказал ш и к о Расставив пустые бутылки и грязные тарелки в живописном беспорядке, подложив под голову салфетки и покрывшись скатертью, он лег возле своего приятеля и заснул. Дневной свет, падавший ему прямо в глаза, и резкий голос хозяина, б р о н и в ш е г о своих поварят, разогнали сон брата Горанфло. Он приподнялся, не без труда уселся на полу и стал озираться. Сначала его поразил многозначительный беспорядок разбросанной посуды, потом Шико, который, притворяясь спящим, храпел, но в то же время внимательно следил за всеми движениями монаха. Рассвело, — вскричал гуранфло. Карблю, не уж то я проспал всю ночь. Потом, подумав с минуту, он продолжал: А монастырь. у г о г о и он стал застегиваться, чего Шико, одевая его, не мог сделать. Все равно, продолжал он, мне снились странные вещи. Мне казалось, что я умер и был завернут в саван запятнанный кровью. Горанфло не совсем ошибался. Проснувшись в половине ночи, он принял простыню, в которую был завернут за саван, а капли пролитого вина за кровь. По счастью, это был только сон, подумал Горанфло снова осматриваясь. Взор его остановился на Шико, который, заметив, что монах глядел на него, захрапел громче прежнего. Чудная вещь быть пьяным, сказал Гуранфлос восторгом, смотря на Шико. Как он счастлив, что может спокойно спать. Ах, он совершенно свободен. А я... И он испустил вздох, заглушивший храп Шико и, вероятно, разбудивший бы гасконца, если б тот в самом деле спал. Не разбудить ли его? продолжал монах. Он может подать мне хороший совет. Шеко з а к р о п е л так, что окна задрожали. Нет, продолжал г о р а н ф л о я и без него найду какую-нибудь ловкую отговорку, но во всяком случае мне трудно будет избавиться от ареста. Арест бы еще ничего, да на хлеб и на воду посадят. Были бы у меня деньги, так я подкупил бы брата с т о р о ж а Услышав эти слова, Шико очень осторожно и ловко вытащил из кармана довольно туго набитый кошелек и спрятал его под себя. Эта предосторожность не была лишней, потому что Горанфло с унынием на лице приближался к своему приятелю, произнося задумчиво: "Если бы он не спал, так, наверное, о д о л жил бы мне икю, но я не хочу нарушать его сна, а потому сам возьму." С этими словами Горанфло приблизился к Шико и тихонько запустил к нему в карман руку. Шико продолжал храпеть, пока приятель обшарил в а его карманы. Странно, сказал монах, в карманах ничего нет, а, верно, в шляпе. Пока монах пополз к шляпе, Шико тихонько высыпал деньги в руку и спрятал пустой кошелек в боковой карман панталон. И в шляпе ничего нет, сказал монах. Странно. Я, однако, наверное, знаю, что приятель мой Шико никогда не выходит со двора с пустыми карманами. Ах, старый гасконец, прибавил он с улыбкой, раскрывший рот его до самых ушей. Я и забыл твои штаны. И опустив руку в карман панталон Шико, он вынул из него пустой кошелек. Господи, проговорил он, кто же заплатит хозяину? Это размышление произвело сильное впечатление на монаха, потому что он немедленно вскочил на ноги и шагом скорым, хотя еще не твердым, вышел из комнаты, не говоря ни слова с хозяином, прошел через кухню и выбежал на улицу. Тогда Шеко опустил деньги свои в кошелек, спрятал кошелек в карман и, подойдя к окну, через которое пробивался уже солнечный луч, погрузился в глубокие размышления, забыв о Гуранфло. Между тем собиратель милостыни, закинув сумму за спину, продолжал удаляться с выражением на лице, которое прохожие могли принять за благочестивое смирение, но которое однако было следствием озабоченности. Горанфло п р и д у м ы в а л отговорку, которая могла бы выручить его из беды. Увиденные издали монастырские ворота показались ему более мрачными, нежели когда-либо. Группа монахов, разговаривавших на пороге и с беспокойством смотревших на все четыре стороны, п о к а з а л а с ь ему также дурным предзнаменованием. Но едва он вышел из улицы Сен-Жак, как движение монахов, увидевших его, внушило ему невыразимый страх. Они говорят обо мне, подумал он. Они показывают на меня, ждут меня. Меня верно проискали всю ночь, отсутствие м о е наделало шума, я погиб. У него закружилась голова. Ему пришла отчаянная мысль бежать, бежать без оглядки. Но некоторые из монахов шли уже к нему навстречу. Бежать не было никакой возможности, его непременно догонят, свяжут, насильно п о в л е к у т в м о н а с т ы р ь Горанфло покорился своей судьбе. Опустив голову, он шел навстречу товарищам, которые остановились в нерешимости. Увы, подумал Горанфло, они, кажется, не хотят знать меня. Наконец один из монахов пошел навстречу Горанфло и сказал: "Бедный брат наш". Горанфло вздохнул и поднял глаза к небу. "Вы знаете, что приор вас ждет", сказал другой. "Ах, боже мой! Да, боже мой!" прибавил третий. "Он сказал, чтобы вас привели к нему, лишь только вы вернетесь". "Этого-то я и опасался", проговорил Горанфло. И не жив, н и мертв, он вошел в монастырь. Дверь со скрипом затворилась за ним. А это вы, вскричал брат привратник. Ступайте скорее, востребует к себе настоятель, почтенный приор наш Жозеф Фулон. И взяв Горанфло за руку, брат привратник повел, или лучше сказать, потащил его к приору. Там тоже за ним затворили двери. Горанфло опустил глаза, боясь встретить разгневанный взор аббата. Ему казалось, что весь мир покинул его и что он находится в полной власти начальника по справедливости разгневанного. А наконец-то я вас дождался, сказал аббат. Преподобный отец, проговорил монах. Сколько беспокойства вы нам причиняете, сказал п р и о р Вы слишком милостивы, преподобный отец, возразил Гуранфло, не понимающий, что было причиной снисходительности, которой он никак не ожидал. Вы боялись вернуться в монастырь после того, что произошло в прошлую ночь, не правда ли? Признаюсь, я не смел воротиться, отвечал монах, на лбу которого выступил холодный пот. Ах, любезный брат, любезный брат, вы поступили неблагоразумно, вы погорячились, сказал аббат. Позвольте мне объяснить вам, почтенный отец. К чему тут о б ъ я с н е н и е Ваш поступок. Вы не требуете объяснений? Тем лучше, сказал Гуранфло, потому что я находился в з а т р у д н е н и и Я вполне понимаю ваше затруднительное положение. Вы были увлечены минутным энтузиазмом. Конечно, энтузиазм святое чувство, святая добродетель, но и добродетели, употребленные в зло, становятся пороками. Поступки самые благородные, будучи преувеличены, заслуживают порицания. Позвольте, преподобный отец, сказал Гуранфло. Теперь я ничего не понимаю. О каком поступке изволите вы говорить? Я говорю о вашем поведении в прошедшую ночь. Где? В монастыре. Ага, в монастыре. Да, да. Горанфло почесал себе кончик носа. Он начинал понимать, что тут было какое-то недоразумение. Я такой же ревностный католик, как и вы, несмотря на то смелость ваша испугала меня. Моя смелость, спросил Гуранфло. Так вы думаете, что я был очень смел? Более нежели смелый сын мой, вы были дерзки. Увы, отец мой, простите человеку не вполне еще преодолевшему свои страсти, но я исправлюсь, непременно исправлюсь. Верю. Однако выходка ваша может иметь весьма дурные последствия для вас и для нас. Если бы все это дело произошло между нами, так ничего бы. Но как? – вскричал Гуранфло. Неужели оно известно и вне стен монастырских? Конечно, ведь вы знаете, что тут было более ста мирян, которые не пропустили ни одного слова из вашей речи. Из моей речи? – повторил г о р а н ф л о более и более изумленный. Надо отдать вам справедливость, речь была прекрасна. Я очень хорошо понимаю, что р у к о п л е с к а н и я увлекли вас, что общее одобрение увеличило ваше вдохновение, но вы решились предложить открытое шествие по парижским улицам. Вы объявили, что сами решитесь явиться в полном вооружении, чтобы вызвать на правое дело всех православных католиков. Признайтесь, это уж ч е р е с чур смело. Горанфло смотрел на настоятеля глазами, в которых выражалось сильнейшее изумление. Остается одно средство поправить все дело, продолжал п р и о р Религиозный дух, наполняющий ваше великодушное сердце, может повредить вам в Париже, где столько злых, ожесточенных против вас. Я желаю, чтобы вы отправились. Куда, почтенный отец? спросил Гуранфло в полном убеждении, что его пошлют прямо в какой-нибудь подвал, в провинцию, в изгнание, вскричал Гуранфло. Но здесь вы подвергаетесь опасности, любезный брат. Какой опасности? Вас предадут уголовному суду и осудят на вечное заточение, если не на смерть? Горанфло страшно побледнел. Он не мог постигнуть, от чего за ночь, проведенную вне монастыря, ему угрожали вечным заточением и даже смертной казнью. Между тем, как подчиняясь этому временному изгнанию, любезный брат, вы не только спасаетесь от грозящей вам опасности. Но вам представляется еще средство в о д р у з и т ь знамя веры в провинции? То, что вы говорили и предлагали в эту ночь, опасно и почти невозможно в присутствии короля и его проклятых миньонов. В провинции же дело иное. Уезжайте же скорее, брат Горанфло. Может быть уже поздно. Может быть стражам дано уже приказание арестовать вас. Ой, ой, что это вы говорите, преподобный отец? проговорил монах, озираясь с ужасом. Какое мне дело до стражей? Вам до них нет никакого дела, но может быть им до вас есть дело. Стало быть на меня уж донесли? – спросил г р а н ф л о Я почти уверен в этом. Уезжайте же, уезжайте скорее. Уезжать – это легко сказать, преподобный отец, произнес г р а н ф л о удрученно. А чем я буду жить? Чем? Ведь вы собиратель милостыни этого монастыря. Вот вам и средства. До сих пор вы собирали для других, теперь будете собирать для себя. Впрочем, вам нечего беспокоиться. Идеи и система, которые вы развили, доставят вам стольких приверженцев в провинции, что вы ни в чем не будете нуждаться. Но ступайте, ступайте и не возвращайтесь, пока вас не позовут. Нежно и дружески обняв брата Горанфло, приор проводил его до двери своей кельи. Там собрались все братья в ожидании появления г о р а н ф л о Едва он показался, как все бросились к нему навстречу. Каждый хотел прикоснуться к рукам, к шее, к платью его. Некоторые даже целовали полы его одежды. Прощайте, говорил один, прижимая его к сердцу. Прощайте, вы святой человек. Не забывайте меня в своих молитвах. Будто бы, подумал Гуранфло, неужто я в самом деле святой человек? Прощайте, говорил другой, пожимая ему руку. Прощайте, мужественный поборник веры, прощайте. Прощай, мученик, говорил ему третий, целуя конец веревки, которую Горанфло был о п о я с а н Мы блуждаем во мраке, но скоро проглянет свет истины. Переходя из рук в руки, из объятий в объятия, от поцелуев к поцелуям, Горанфло дошел до двери, ведущей на улицу. Его выпихнули и опять дверь со скрипом затворилась за ним. Гранфло посмотрел на дверь с выражением, которое невозможно описать, и пять с ь назад вышел из Парижа. Подойдя к заставе, он остановился, перевел дух и проворчал: "Черт возьми, они все с ума сошли. А если нет, так прости, господи, моё прегрешение. Я сам рехнулся."